Глава семнадцатая Подписи, обмен кольцами и поцелуй прошли, как в тумане. Евгения очнулась лишь тогда, когда жених, ах нет, уже муж, развернул ее к гостям и строго приказал. «Улыбайтесь, Женя!» И она улыбнулась. А потом увидела кольцо, которое Потапов надел ей на безымянный палец. Что сказать, камушек впечатлял нежный синий-сиреневый танзанит в окружении мелких бриллиантов. Именно этот перстень Женя видела на фотографии с выставки «Редкие минералы в ювелирном искусстве». Поэтому и узнала. Второе кольцо было просто широким и гладким. Это утешало. Может, все не так страшно? Между тем к ним начали подходить с поздравлениями гости. Это было тоскливо. Каждый говорил банальные слова, глядя на задорно торчащие цветные пряди, на фенечке на кроссовке. Зато Потапов пялился на бусины в декольте и, наконец, дернул одну, словно не верил, что там действительно пружина. Женька давно бы упала в обморок от волнения и стресса. Но на талии железным обручем лежала рука Потапова, а Юлька, стоя за левым плечом, ехидно комментировала подходы гостей. С другой стороны стоял свидетель жениха и тоже упражнялся в остроумии. Периодически эта парочка совпадала во мнении, И тогда Евгении трудно было удержаться от хохота Мадам Брусникина, держу пари Она подарит тебе ношенное пальтишко своей пусечки Женька смотрела на сухопарую даму с крохотной собачкой под мышкой И едва удерживалась от смеха Пальтишко за пятьсот баксов звучит недурно Свидетель шепнул это свидетельница, Но жених с невестой тоже услышали Ой, размерчик подкачал Зато можно срезать брюлики. О, месье Корнилин, Женька, прячься за мужа. Сейчас тебе будут слюнявить ручку и складывать глазки в декольте. Кругленький, энергичный гость действительно подошел к ручке невесты. Но под тяжелым взглядом жениха выше глаза поднять не посмел. Такое декольте и я бы сложил. Услышав это, Потапов повернулся и показал свидетелю кулак. Тот присмирел. Зато Юлька разошлась. Предлагая Максику нырнуть в декольте Каждый подходящий к молодоженам пары Наконец, эта тягомутина закончилась Гости взяли шампанское, разбились на грубке И потихонечку двинулись к шатру, болтая и смеясь Потапов хмуро взглянул на шатер и неторопливо повел жену внутрь Он был против пышного застолья И Аглая Николаевна его услышала Внутри не было столов, только фуршетные горки Наполненные закусками и деликатесами Груды тарелок и бокалов на сервировочных столиках, вышкаленные официанты и огромный торт на отдельной тележке. Гости подходили к торту, прятали смешки и, шепчась, перемещались к закускам. Потапову стало любопытно. Он подошел ближе и хмыкнул. Огромный многоярусный торт-безе был украшен надписями «Долой мужиков», «Свободу попугаям, «Феминистки вперед» и прочими. Все это было искусно выполнено, В уличном стиле. И, как ни странно, отлично сочеталась с нежными коржами и ломтиками фруктов. Сама дизайн придумала. Алексей подтолкнул смутившуюся невесту в бок. Сама. Чокнуты? Как-то чересчур нежно сказал Потапов и потянул Женю ближе к родителям. Самсонова? Ой, уже Потапова. Алчно взглянула на поднос с шампанским. Шокировать жениха тортиком не удалось. Так может, напиться? Но ее руку решительно перехватили «Евгения!» Укоризненно сказал Алексей, забирая бокал и убирая его на другой поднос «Мы с вами должны подумать о наших будущих детях» Женя дрогнула «Дети!» Она еще не думала о детях Но после слов Потапова где-то внутри что-то натянулось «Малыш!» Стала почему-то зябко Девушка поежилась и мужчина немедля прижал ее к себе, заглядывая в глаза Устала? Поедем? Поедем куда? Ко мне Я предупредил Аглаю Николаевну, она пришлет твои вещи Женя сглотнула А свадебное путешествие? Нашлась она? Обязательно Улыбнулся Потапов Уже завтра отправляемся в тур по реке По реке? Брови девушки непроизвольно поднялись Доктор рекомендовал не менять климат Бали и Пхукет будут после рождения ребенка Потапов, если ты пытаешься меня подкупить поездкой в теплые края, ты сильно промазал Фыркнула Женя впервые жалея, что не надела каблуки Так бы и наступила сейчас этому самодовольному типу на ногу Неужели ты думал, что к 25 годам я нигде не была? Мужчина задумался и нехотя признался Я думал, твои родители все вкладывали в производство. Вкладывали, подтвердила Женя. Но парочка горящих путевок не то, от чего может пострадать производство. Так что в Турции, Таиланде и на Бали я уже была. А вот туром по реке ты меня, пожалуй, смог удивить. Алексей хмыкнул и не стал признаваться в том, что идея принадлежала не ему. Просто плановый отдел предложил вложиться в речное пароходство. Вот и решил он своими глазами посмотреть, что там нужно и молодую жену удивить».